Эта пифагорейская теория приписывается Филолаю, Фиванцу, который жил в конце V века до нашей эры Хотя она и нереальна, и в определенной степени совершенно ненаучна, она очень важна, поскольку включает в себя большую часть тех усилий воображения, которые понадобились, чтобы зародилась гипотеза Коперника. «Начать думать о земле!» не как о центре Вселенной, но как об одной из планет, не как о навек прикрепленной к одному месту, но как облуждающий в пространстве свидетельство необычайного освобождения от антропоцентрического мышления. Когда был нанесен удар стихийно сложившимся представлением человека о Вселенной, было не столь уж трудно при помощи научных аргументов прийти к более точной теории. Этому способствовали различные наблюдения. Энопид, живший несколько позднее Анаксагора, открыл наклон эклиптики. Скоро выяснилось, что Солнце должно быть много больше Земли. Факт этот подкреплял мнение тех, кто отрицал, что земля является центром вселенной. Теории центрального огня и контр-земли были отброшены пифагорейцами вскоре после Платона. Гераклит Пантийский, живший приблизительно с 388 по 315 год до нашей эры, современник Аристотеля. Открыл, что Венера и Меркурий вращаются вокруг Солнца и принял ту точку зрения, что Земля совершает полный оборот вокруг своей собственной оси каждые двадцать четыре часа. Это открытие было очень важным шагом вперед, которого не сделал ни один его предшественник. Гераклид являлся последователем школы Платона и должно быть был великим человеком, но он не пользовался тем уважением, какого следовало ожидать. Его описывают как толстяка щеголя. Аристарх в Самосе, который жил примерно с 310 по 230 год до нашей эры и был таким образом лет на 25 старше Архимеда. Самый интересный из всех древних астрономов, потому что он выдвинул гипотезу, полностью сходную с гипотезой Коперника, согласно которой все планеты, включая Землю, вращаются по кругам вокруг Солнца, и Земля совершает оборот вокруг своей оси в течение 24 часов. слегка разочаровывает тот факт, что единственный сохранившийся труд Аристарха о расстояниях Солнца и Луны исходит из геоцентрической точки зрения. Правда, что для тех проблем, которые трактуются в этой книге, совершенно не важно какая теория в ней принята, и поэтому, может быть, он думал, что он неблагоразумно вступать в своих вычислениях в излишние противоречия с общим мнением астрономов, или, быть может, он пришел к гипотезе сходной с Коперниковской уже после того, как написал эту книгу. Томас Хиз в своей работе об Аристархе, в которой содержится текст этой книги с переводом, склоняется к последнему предположению. Во всяком случае, доказательство того, что Аристарх выдвинул точку зрения сходную с Коперниковской полне убедительно